1913 год 19 декабря в вагоне Анна Андреевна пишет стихотворение, которое потом будет датировать 1 января 1913 года первой годовщиной существования артистического кабаре Бродячая собака. Все мы бражники здесь, блудницы. Стихотворение о соблазнах этого пристанища Богемы. О начале знакового года, К которому обратиться потом В поэме без героя. Начинался безумный год, Последний мирный год Перед катастрофой. Все мы бражники здесь, Блудницы, Как не весело вместе нам. На стенах цветы и птицы Томятся по облакам. Ты куришь черную трубку, Так странен дымок над ней. Я надела узкую юбку, Чтоб казаться еще стройней, Навсегда забито окошки. Что там, изморось или гроза? На глаза осторожной кошки Похожи твои глаза. О, как сердце мое тоскует, Несмертельного ль часа жду. А та, что сейчас танцует, Непременно будет в аду. Об этом стихотворении Ахматова в старости говорила что ни о каких пороках речи не было, так, игра, в особенности по сравнению с современностью, стихи скучающей капризной девчонки, а не описание разврата, как принято думать теперь. Однако, когда писала, она определенно чувствовала присутствие греха, искушения, отступления от истинного пути, соблазн. Рисуя обстановку бродячей собаки, Ахматова ставит героиню в положение выбора. Ее подкарауливают, сторожат эти глаза осторожной кошки, выжидают удобного момента. Но если уступить соблазну, впереди ад. Начало года ознаменовалось литературной борьбой. Акмеисты все громче заявляют о себе. Сергей Городецкий в своих выступлениях в защиту акмеизма опускается до личностей, до оскорблений. вызывает бурю протеста в среде идейных противников. Даже Гумилев уже спорит с ним публично, указывая на просчеты Городецкого. Внутри кружка акмеистов постепенно назревает противоречие между двумя руководителями. В первом номере «Аполлона» за 1913 год напечатаны статьи обоих синдиков цеха поэтов и лидеров акмеизма. Наследие символизма и акмеизм Гумилева и некоторые течения в современной русской поэзии Городецкого, которые расценивались как манифесты акмеизма. Борьба обострилась. Ахматова вспоминала, как старик Родецкий с гигантской бородой потрясал кулаками и кричал «Эти Адамы! И эта тощая Ева!» Даже Брюсов, на поддержку которого рассчитывали акмеисты, выступил против них. Признавая талант поэтов, он все же обрушился на их направление. «Гумилев превратился в его статье в господина Гумилева, что на языке того времени означало нечто, стоящее вне литературы», — вспоминала потом Ахматова. «Гумилев прекращает переписку с Брюсовым». «Для него, конечно, это было непросто». Потерять учителя, товарища, человека, к которому он прислушивался. Но Николай Степанович всегда был бескомпромиссен в делах, касающихся поэзии. В цех приняты Велимир Хлебников и Николай Пунин последний через несколько лет сделается близким человеком для Анны. Блок, раздраженный нападками Городецкого, запишет в дневник 10 февраля. Никаких символизмов больше. Один. Отвечаю за себя. Один. И могу еще быть моложе молодых поэтов среднего возраста, обремененных потомством и акмеизмом. Понятно, в чей огород камешек. К весне Гумилев чувствует себя загнанным. Не только литературная борьба тому причиной. Отношения с Ольгой Высоцкой зашли в тупик, ведут к разрыву. с Анной, от которой он ждал поддержки, и вовсе разлад. И Николай Степанович решает бежать в спасительную Африку. Время для путешествия не самое удачное. Период дождей. Доктор русской миссии в Эбессинии Кохановский, вернувшийся на родину, предупреждал Гумилева о трудностях путешествия в эту пору. Но Гумилев настойчив в своем желании. Это путешествие должно поставить все на места, прояснить отношения с Анной, распутать клубок, как это было до ныне. Вдали от дома видится ясней, и в риске познается ценность данного судьбой. На этот раз Гумилев отправился в научную экспедицию от Музея антропологии и этнографии Академии наук. Он берет с собой племянника Колю Маленького, Сверчкова, Директор музея Василий Васильевич Радлов выдает Николаю Степановичу открытое письмо с просьбой о содействии экспедиции. Гумилев получает оружие и патроны. Приготовление к путешествию заняли месяц упорного труда, напишет он в африканском дневнике. Накануне отъезда Гумилев слег с температурой под 40. Он лежал в бреду, подозревали ТИФ. Однако в назначенное время встал. собрался и уехал. Когда явились друзья справиться о его здоровье, заплаканная Ахматова сообщила: Коля уехал. 7 апреля 1913 года родные и друзья провожали Колю большого и Колю маленького на Одесский поезд, а девятого они уже были в Одессе. Началось путешествие, которое длилось почти 5 месяцев. На этот раз Гумилев регулярно пишет жене письма, из которых она узнает о ходе путешествия. Анна не напишет ему ни разу. У нее были на то причины. Путешествие. Его первое письмо, послано еще из Одессы, оно датируется 9 апреля 1913 года. «Милая Аника, я уже в Одессе». и в кафе почти заграничном. Напишу тебе, потом попробую писать стихи. Я совершенно выздоровел, даже горло прошло, но еще несколько устал, должно быть, с дороги. Зато уже нет прежних кошмаров. Снился раз Вячеслав Иванов, желавший мне сделать какую-то гадость, но и во сне я счастливо вывернулся. В книжном магазине просмотрел жатву, Твои стихи очень хорошо выглядят, и забавно, потому как сильно сбавлен тон, заметка Бориса Садовского. Здесь я видел афишу, что Вера Инбер в пятницу прочтет лекцию о новом женском одеянии или что-то в этом роде. Тут и Бакст, и Дункан, и вся тяжелая артиллерия. Я весь день вспоминаю твои строки о приморской девчонке. Они мало того, что нравятся мне, они меня пьянят. Так просто сказано так много, и я совершенно убежден, что из всей после символической поэзии ты, да, пожалуй, по-своему нарбут, окажетесь самыми значительными. Милая Аня, я знаю, ты не любишь и не хочешь понять это, но мне не только радостно, а и прямо необходимо, по мере того, как ты углубляешься для меня как женщина, укреплять и выдвигать в себе мужчину я никогда бы не смог догадаться что от счастья и славы безнадежно дряхлеют сердца но ведь и ты никогда бы не смогла заняться исследованием страны галла и понять увидя луну что она алмазный щит богини воинов паллады любопытно что я сейчас опять такой же как тогда когда писались жемчуга и они мне ближе чужого неба Маленький до сих пор был прекрасным спутником. Верю, что так будет и дальше. Целуй от меня львица. Забавно я первый раз пишу его имя и учи его говорить, папа. Пиши мне от 1 июня в Дири Дауа до 15 июня в Джибути, до 15 июля в Порт-Саид, потом в Одессу. В письме речь идет о стихотворении Ахматовой Вижу выцветший флаг над таможней, в котором она обращается к отроческим годам и верно вспоминает первую, единственную, как она считала, любовь. Это никак не названо, не произнесено, но Гумилев чувствует значимость сказанного, прочитывает подтекст. Многие исследователи и биографы, вырывая из контекста фразу «Милая Аня, я знаю, ты не любишь», и не хочешь понять это», толкует ее буквально «Аня, я знаю, ты меня не любишь». Однако здесь очевидно отголоски их споров и трудного прощания. Анна не любила ни Гумилева, а его увлечения Африкой. Сквозь эти строчки проступают упреки, услышанные Гумилевым накануне отъезда, и он объясняет, почему так важно ему путешествовать и укреплять и выдвигать в себе мужчину. Упоминание о сборнике «Жемчуга», который был подарен им невесте Анне Горенко, говорит о возвращении к поэту того состояния, которое он переживал в моменты подъема и вдохновения, ведь в чужом небе Анна уже страшная, чужая. Накануне его отъезда Анна Андреевна сблизилась с недоброво. Николай Владимирович организовал новое общество поэтов, Противовес акмеистам. Ахматову пригласили, а Гумилева нет. Она ходит на все собрания общества. Их отношения с недоброво становятся все теснее. Кажется, как такое возможно? Оказывается, на третий же день после отъезда мужа Анна обнаружила в его бумагах письма Ольги Высоцкой и прочла их. Это уже не первый раз, когда она читает чужие письма, чтобы узнать, есть ли измена. Анна мечется, все попрано, оскорблено. Да, они дали друг другу свободу, но до какой степени? Вот она и решает отречься тоже от всего, что дорого. Она чувствует себя свободной от всяких обязательств, готова на отчаянные шаги, открыта флирту. Между тем письма приходят теплые, нежные, усиливая боль и обиду. Гумилев ни о чем не догадывается, он интересуется, что пишет Анна. Нет ни грамма сомнения в том, что она жена единственная, издалека виднее. Из порт Саида Гумилев посылает письмо, написанное 16 апреля 1913 года. «Милая Аника, представь себе, с Одессы ни одного стихотворения. Готье переводится вяло». Дневник пишется лучше. Безумная зима сказывается. Я отдыхаю как зверь. Никаких разговоров о литературе, о знакомых. Море хорошее прежнее. С нетерпением жду Африки. Учи Леву говорить и не скучай. Пиши мне, пусть я найду в дюре Дауа много писем и помечай их числами. Горячо целую тебя и Леву, погладь Молли. всегда твой Коля. Гумилев отдыхает от всего, что терзало его в Петербурге. Еще в море в начале путешествия он станет свидетелем охоты на акулу. Прибыв в Джибути 25 апреля, он отправил еще одно письмо жене. «Дорогая моя Аника, я уже в Джибути. Доехали и высадился прекрасно. Магический открытый лист уже сэкономил мне рублей 50 и вообще оказывает ряд услуг. Мое нездоровье прошло совершенно, силы растут с каждым днем. Вчера я написал стихотворение, посылаю его тебе. Напиши в дире Дауа, что ты о нем думаешь. На пароходе попробовал однажды писать в стиле Гилеи, но не смог. Это подняло мое уважение к ней. Мой дневник идет успешно, и я пишу его так, чтобы прямо можно было печатать. В джедде с парохода мы поймали акулу. Это было действительно зрелище. Оно заняло две страницы дневника. Что ты поделываешь? Право уже в июне поезжай к Инне Размовне. Если не хватит денег, займи. По возвращении в Петербург у меня они будут. Присылай мне сюда твои новые стихи, непременно. Я хочу знать, какой ты стала. Леве скажи, что у него будет свой негретенок. Пусть радуется. С нами едет турецкий консул, назначенный в Харар. Я с ним очень подружился. Он будет собирать для меня абиссинские песни, и мы у него остановимся в Хараре. Со здешним вице-консулом Галибом, с которым, помнишь, я ссорился, я окончательно примирился, и он оказал мне ряд важных услуг. Целую тебя и Левика, твой Коля. Гумилев не высказывает беспокойства по поводу того, что не получает писем от Анны. Он привык к сменам ее настроений, да и почта не всегда безупречна. Рано беспокоиться. Однако он живо интересуется, что она пишет. Возможно, чувствуя вину, что так надолго оставил ее в Петербурге, советует поскорее ехать к матери отдыхать. Чувствуется, что путешествие доставляет ему удовольствие. Зная, как не любит Анна его рассказы об Африке, коротко рассказывает о главном. Да вроде бы не об Африке, а о литературной работе. Он ведет дневник, предназначенный для печати. Радуется, что открытый лист, выданный ему Академией наук, помогает в путешествии. Уйдя вглубь страны, Гумилев перестанет писать. Он предупреждал об этом куратора от музея этнографии Льва Яковлевича Штернберга в письме от 7 мая из Диридауа Завтра, я надеюсь, уже выступить, и месяца три вы не будете иметь от меня вестей. И планировал только в конце августа появиться в Петербурге. Путешествие было трудным и опасным, иногда на пределе физических возможностей. Однако поэт упивался риском. Борьбой тела и души, что найдет отражение не только в его африканском дневнике, но и в стихах. Ночи в палатках под открытым небом голод, жажда, ненадежность ашкеров, дожди, переправа через реку, кишащую крокодилами, непроходимая грязь, невероятная физическая усталость такая что Гумилев однажды заснет среди пустыни и отстанет от каравана. Посещение святилища шейх Гусейна, где поэт не применит пройти испытания на безгрешность. Нужно было пролезть сквозь узкую щель в пещере. По поверью, кто грешен, тот застревает и гибнет. Приключения продолжались до августа. Гумилеву пришлось занять денег у посланника Черемзина для возвращения в Россию. Домой они с Колей Сверчковым Вернулись 20 сентября. Возвращение. Как прошло ее лето 1913 года. В начале мая Анна Андреевна переселилась к отцу под предлогом его болезни. Здесь навещал ее Михаил Лазинский, верный друг Гумилева и Ахматовой, с которым у нее тоже непростые отношения. Ему она напишет. Ты пришел меня утешить, милый. Утешение требовалось, это очевидно. Мертвой, думал, ты меня застанешь. В связи с чем мысли о смерти? Сама она больна не была тогда. Образ умирающей пленницы, на окнах частые решетки, которую навестил самый нежный, самый кроткий, очевидно, рождался от внутренней боли и чувства безысходности, невысказанности. В середине мая Анна отправилась с сыном, его бабушкой и теткой в Слепнево. Невозможность объясниться с мужем стала пыткой для нее. Не спасал ни романс, ни доброво, ни более легкий флирт. Одна надежда на Слепнево, его спокойный тихий вечный простор. Однако там у всех на устах оба Коли, от них нет известий, родственники волнуются, ждут. Здесь все связано с ним. Слепневские бабы принимали ее за полупомешанную, жалели ее. Бывало, косу расплетет и выйдет за околицу, ходит и бормочет что-то, платье белое наденет. И худая была! Видать, до косточек ее прожгло болью до да заботой, пересказывала потом Надежда Александровна Павлович, побывавшая позже в этих краях. И рождались горькие строчки в июле. Ничего не скажу, ничего не открою, Буду молча смотреть, наклонившись в окно. Как-то раз и меня повели к аналою, С кем не знаю, но помню давно. Из окна моего вижу красные трубы, А над трубами легкий клубящийся дым, Но глаза я закрою, и нежные губы Прикоснулись к ресницам моим. То не сон, утешитель тревоги влюбленной, И не тихий привет ветерка, это ранивший душу взглянул напряженно. Так ли рано, как прежде, ярка? Рано ярка. Ранивший душу палач все не возвращался. Она вспоминала начало их сложного романа, море, его приезд и настойчивое предложение руки и сердца, анализировала. Очевидно, в связи с этими воспоминаниями родилось стихотворение. Вечерние часы перед столом, Непоправима белая страница, Мимоза пахнет ниццей и теплом, В луче луны летит большая птица. И туго косы на ночь заплетя, Как будто завтра нужны будут косы, В окно гляжу я больше не грустя, На море. на песчаные откосы? Какую власть имеет человек, который даже нежности не просит? Я не могу поднять усталых век, когда мое он имя произносит. Анна пишет 8 августа Михаилу Лазинскому, просит пойти в академию и узнать, имеют ли там известия о Коле. Ей необходимо было первой встретиться с мужем, из глазу на глаз объясниться с ним, поэтому она вернулась в Петербург раньше всех, 8 сентября, и сразу отправилась к отцу на Крестовский остров. Гумилев вернулся соскучившийся, был полон впечатлений и не имел представления, в каком аду варилась все это время Анна. Он и знать не знал, что его тайна раскрыта. Встреча состоялась в доме отца. Гумилев не застал жену дома. и приехал к Антону Андреевичу, и там ее тоже не было, пришлось подождать. Когда она явилась, отец сказал, «Вот так вы все, бабы, попадаетесь!» Наконец-то Анна могла царственным жестом протянуть ему письма Высоцкой. Ошеломленный Гумилев лишь смущенно улыбался, очень смущенно. Он пойман с поличным, что уж тут, да и не готов к такой встрече. Состоялось объяснение. Вот тогда, очевидно, они договорились, что предоставляют друг другу полную свободу в интимном плане, однако о разводе пока речь не идет. Они все еще семья, они обвенчаны, у них сын. Однако каждый из супругов, кажется, задался целью перещеголять другого во флирте и куртуазных интригах. Они будто соревнуются, кто больше принесет боли и страдания близкому человеку, словно мстят за то, что оказались слишком слабы и не удержали момент истины. Можно предположить, как торжествовали их недруги и недоброжелатели, какими сплетнями разжились обыватели, которых хлебом не корми, дай порадоваться беде ближнего, в особенности знаменитого. Между тем Гумилев сдал в Музей антропологии и этнографии привезенную из Африки коллекцию, что-то оставил себе, что-то раздарил друзьям. Он снова снял комнату в Петербурге на углу Тучково-переулка и Тучковой набережной. Ее назвали «Второй Тучкой». Анна тоже бывает здесь. С октября Гумилев приступил к занятиям в университете. 13 октября 1913 года У Ольги Высоцкой родился сын Гумилева Арест. Поэт так и не узнал о нем и не увидел его ни разу. Ольга уехала из Петербурга еще до рождения ребенка. Во время путешествия Гумилев как ни в чем не бывало послал ей открытку, посвятил стихотворение «Ислам». Анна живет преимущественно у отца, а чаще на второй тучке. Встречается с ней Доброво. Принимает знаки внимания Сергея Эрнестовича Радлова и других поклонников. Она выступает публично с чтением стихов не только в бродячей собаке. Ее популярность растет, все известные журналы просят ее стихов. Где бы Анна ни появлялась, она становилась центром внимания. Каждый шаг ее обсуждался. Мужчины заглядывались на нее. Ее обожают художники, ее рисуют, вояют. Много фотографируют на протяжении всей ее жизни. Оба супруга обитают в одной среде, бывают в одних и тех же местах, часто по-прежнему вместе. К примеру, 27 ноября в «Бродячей собаке» был устроен вечер поэтов, который разыграли как шуточное заседание цеха поэтов. Анну Ахматову выбрали председателем вместо Гумилева и Городецкого. Пошутили. А 14 декабря Гумилев и Ахматова участвуют в вечере памяти Анинского, устроенном обществом ревнителей художественного слова. Присутствовал и Кузьмин, с которым уже не было прежней дружбы. Их появление вместе напомнило Кузьмину о том времени, когда он жил у Гумилевых в Царском селе. Они втроем, по старой памяти, пообедали в ресторане. Литературная жизнь бурлила. Выступления, собрания цеха, ночи в бродячей собаке кружили их в суетном вихре. К этому периоду относится эпизод, о котором вспоминала потом Ахматова. Однажды на собрании цеха за ужином Анна расцветала, окруженная мужской молодежью. «Какой сон я видела недавно! Замечательный!» — начала была она. Николай Степанович издали почтительно и вежливо прервал ее цитатой из Козьмы Пруткова. — Питая к вам с некоторых пор должное уважение, я вас прошу именем всех наших гостей об этом сне умолчать. Рассказывая этот случай Лукницкому, Ахматова добавила, — Такие вещи очень характеризуют Колю, очень для него характерны. Анна готовит новую книгу стихов. Она кашляет, есть опасения, что фамильный недуг может вернуться. Сказались потрясения и нервы. В конце года она пишет стихотворение прощания. «Прощание с домом Гумилевых, с их общим миром, с самим Николаем Степановичем». «Твой белый дом и тихий сад оставлю, да будет жизнь пустынна и светла». Тебя, тебя в моих стихах прославлю, как женщина прославить не могла. И ты подругу помнишь, дорогую, в тобою созданным для глаз ее раю, а я товаром редкостным торгую, твою любовь и нежность продаю. Здесь есть чувство вины, диктующее эти строки. В самом своем счастливом увлечении она не забывает о своем верном друге. Для всех ведь они по-прежнему муж и жена. Ею рисуется благородный образ друга, создавшего для нее рай на земле. И чем отплатила она? В конце 1913 года Анна весьма заинтересована блоком, однако никакого романа. Между ними железная дистанция, которую держит Блок. Анна решается заглянуть к нему в гости. Накупив его книг, она принесла их автору на подпись. Блок вежливо принял Ахматову, она оставила у него книги. На одном из сборников он написал «Мадригал. Красота страшна, вам скажут». Несмотря на взаимный интерес, Отношения так и останутся на дистанции. Ахматова была для него слишком значительна как человек, чтобы Блок мог рассматривать ее как женщину. Это в свое время Гумилев сказал. Ахматова такой значительный человек, что нельзя относиться к ней только как к женщине. А вот Мандельштам увлекся ею со свойственной ему импульсивностью. В начале января 1914 года она читала стихи в «Бродячей собаке», к ней подошел Мандельштам «Как вы стояли! Как вы читали!» И потом родились стихи о ложно-классической шали. но, она признается позже, Мандельштам ей был физически неприятен. Между тем Гумилев тоже увлекся всерьез и надолго, 6 января 1914 года он познакомился с Татьяной Адамович, сестрой одного из жоржиков Георгия Адамовича, поэта-ученика Гумилева. Татьяна воспитывалась в Смольном по выходе из института, служила учительницей французского языка в женской гимназии Михельсон. В доме Адамовича с 1914 по 1916 год. Устраивались журфиксы, на которых бывали Гумилев и Ахматова, Кузьмин, Бальмонт, Блок, Есенин. Татьяна — частый посетитель бродячей собаки», где у нее завязался мимолетный роман с красавцем Юрием Юркуном, предметом вожделения многих представителей богемы. Любопытно, что, основав в будущем танцевальную школу, Татьяна Адамович сделается учительницей двух девиц — Ани Энгельгард, второй жены Гумилева, и Ираиды Гейники Адоевцевой, его ученицы. И еще одно странное сближение. Выйдя впоследствии замуж, она получит фамилию Высоцкая. Познакомившись с Гумилевым, Татьяна крепко взялась за него. Она хотела выйти замуж, добивалась его развода с Анной Андреевной. Ахматова почувствовала серьезную угрозу их пусть такому уже иллюзорному с видимой стороны браку. Гумилев же оказался в странной ситуации. В клубке каких-то сложных, запутанных отношений, которыми были связаны Юркун, Кузьмин, Георгий Адамович и Татьяна. Он мало пишет в эту зиму, в отличие от Анны, все больше переводит на заказ. Порочный круг сужается. незаметно втягивает внутрь. Гумилев переживает творческий и духовный кризис. Он будто заражается от Анны злейшей аграфией, на которую жалуются в письме Дмитрию Цензору в январе 1914 года, а через несколько месяцев Лазинскому. Ахматова же в феврале познакомилась с музыкантом и композитором Артуром Лурье. Завязалась интрижка с последствиями. Несколько свиданий было, потом расстались, скажет она много позже, однако роль Артура в ее жизни еще не исчерпана. Клубки, клубки змеиные, все дальше уводят они друг от друга Анну и Николая. Ложь, нечистоплотность не могли не чувствоваться ими, ведь их пассии являлись в их общий дом, Пусть и в толпе гостей все было перепутано, переплетено. Гумилев чувствует это по-своему. Не случайно на январском заседании цеха поэтов, Гумилев отмечает в творчестве новейших поэтов стремление уйти из времени и обосновать свои переживания вне понятий настоящее, прошедшее и будущее. Тогда же рождаются его стихи. Мое прекрасное убежище. Мир звуков, линий и цветов, куда не входит ветер режущий из недостроенных миров. Желание уйти от современного мира может показаться странным для поэта модерниста, однако Гумилев определенно страдает от несоответствия идеала и жизненного воплощения. Он в тупике, идеал далеко все дальше. Он мозг дурманит жаждой чувственной. Того, чего на свете нет, однако земная жизнь требует своего. Иду в пространстве и во времени, и вслед за мной мой сын идет, среди трудящегося племени, ветров и пламеней, и вот. Стихотворение завершается уверенностью, что поэт примет как поцелуй или как цветок, с таким же удивлением огненным, последний. гибельный толчок. Так мало похожи эти строки на излияние счастливого человека. В этот период Николай Степанович много работает над переводами, в том числе и древневавилонского эпоса «Гильганеш». Подстрочник начал готовить Шелейка, приятель-египтолог, которого он считал гением. Гумилева увлекала эта работа. Особенно ему нравился эпизод с блудницей. Друг Гильгамеша Эабани провел семь ночей с блудницей, после чего утратил мужскую силу, но приобрел новый разум. Гумилев считал, что это гораздо человечнее истории изгнания из рая. Однажды Ауслендер заказал Гумилеву перевести стихи из рассказа Мапасана, над которым работал сам. Уезжая в Италию, он захотел получить заказ. Поехал к Гумилеву на тучку едва ли не в день отъезда. Николай Степанович только встал, был в персидском халате и ермолке. Держал себя метром и при этом был ласков. Он не сделал перевода. Сергей рассердился, но Гумилев успокоил его, сказав, что через десять минут все будет готово. Тут из царского села приехала Анна Андреевна, В черном платье и черных перчатках. Она неумело пыталась разжечь примус. Потом пришел Шелейка. Гумилев весело болтал с ними и одновременно переводил стихи, и действительно очень скоро закончил перевод и вручил его другу. Анна часто бывала на второй тучке, оставалась ночевать, они по-прежнему дружат. Оба супруга бравируют широтой взглядов, принятой в богемной среде. У Ахматовой потом в стихах проскользнет «Мужа к милой провожу», а Николай Степанович будто бы рассказывал о Доевцевой, что сам на извозчике возил жену на свидание. Всегда очень осторожный, теперь Гумилев не скрывает отношений с Татьяной Адамович. У Ахматовой множество поклонников и все молодые. Когда она их подсчитывала, причем старые в счет не шли, Гумилев ей говорил, — Аня, более пяти неприлично.